и всю дорогу отплевывался. Глава 17 Когда Меркулов доплыл до Казани, там на Бакалде застал он небольшой пароход. Бокалда, Казанская пристань на Волге, иначе называется Устьем, реки Казанки.